Глава вторая. В рясе, с непокрытой головою, Аббат Мурес снова вернулся к алтарю и стал у его подножья на колени. В окна падал сероватый свет, и танзура выделялась в волосах священника широким бледным пятном. Слегка дрожа, он поводил шею, и точно ему было холодно. Сложив перед собой руки, он погрузился в такую горячую молитву, что даже не слышал тяжелых шагов тезы, которая вертелась рядом, не смея прервать его. Ей должно быть мучительно было видеть его в таком сокрушении на коленях. На миг ей даже почудилось, что он плачет. Она остановилась позади алтаря, чтобы понаблюдать за ним. С самого возвращения аббата Теза решила не оставлять его одного в церкви, особенно после того, как однажды нашла его распростертым ниц со стиснутыми зубами и ледяными щеками, как у мертвеца. Войдите же, войдите, барышня! сказала она дизере, просунувшей голову в дверь ризницы. Он все еще здесь, как видно, опять хочет захворать. Вы ведь знаете, он только вас и слушается. Дезире улыбалась. «Ну вот, пора завтракать», — прошептала она. «Я есть хочу». И на цыпочках подошла к священнику. Взяла его за шею и поцеловала. «Здравствуй, братец», — сказала она. «Ты, стало быть, хочешь меня сегодня с голода уморить?» У него было такое страдальческое лицо, что она еще раз поцеловала его в обе щеки. Он медленно выходил из оцепенения. Придя в себя, он узнал Дезире и хотел было нежно оттолкнуть ее, но сестра держала его за руку и не отпускала. Она едва дала ему перекреститься и тотчас же увела. — Я голодна. — Идем, идем. Ты тоже хочешь есть? Теза приготовила завтрак в глубине маленького сада под двумя большими шелковичными деревьями чьи густолиственные ветви образовали зеленый навес. Солнце, наконец, победило утренние испарения, предвещавшие грозу, и теперь пригревало грядки с овощами, а шелковичное дерево отбрасывало широкую полосу тени на хромоногий столик. На нем стояли две чашки с молоком и густо намазанные маслом ломти хлеба. «Видишь, как здесь мило!» сказала Дезире в восхищении от предстоящего завтрака на открытом воздухе. Она отламывала громадные куски хлеба и уплетала их с великолепным аппетитом. Теза стояла тут же. «Что ж ты не ешь?» — спросил у нее Дезире. «Сейчас», — отвечала старуха. «Мой суп еще не разогрелся». И после паузы, восторгаясь здоровым видом этого большого ребенка, Она обратилась к священнику. «Одно удовольствие смотреть!» «Что, господин Кюре, неужели вам, глядя на нее, есть не хочется? Надо есть хотя бы через силу!» Аббат Муре наблюдал за сестрой и улыбался. «Да, она отлично выглядит, — бормотал он. С каждым днем полнеет». «А все потому, что ем! — закричала дизере. «Если бы ты тоже кушал, и ты бы потолстел. Ты, значит, все еще болен. У тебя такой печальный вид. Не хочу, чтобы ты опять хворал. Не хочу, слышишь? Я так скучала, пока тебя не было, когда тебя увезли лечиться». А ведь она права», — сказала Теза. «У вас, господин Кюре, здравого смысла не на грош. Что это за жизнь, две-три крошки в день, словно пташка? У вас совсем крови не пребывает». Оттого вы так бледны. Не стыдно вам, что вы худы, как щепка, в то время как мы, женщины, все толстеем? Добрые люди еще подумают, что мы вас вовсе не кормим. Щеки у обеих так колоснились от цветущего здоровья. Они дружески журили его. У священника были огромные ясные глаза, но они, казалось, ничего не видели. Он беспрестанно улыбался. Я не болен отвечал он. «Я почти допил молоко, а сам едва сделал два глотка, до хлеба же и не дотронулся». «А вот животные, — задумчиво сказала дизере, куда здоровее людей». «Так-так, очень лестно для нас то, что вы придумали», воскликнула Теза и засмеялась. Однако милая двадцатилетняя простушка Дезире Сказала это без всякой задней мысли. «Конечно здоровее!» — продолжала она. «Ведь у кур голова не болит, правда? Кроликов можно откармливать сколько душе угодно. А про моего поросенка ты тоже не скажешь, что он когда-нибудь грустит». И, повернувшись к брату, с восхищением воскликнула. «Я назвала его Матье. Он похож на толстяка, что приносит нам письма». Теперь мой поросёнок сильно разжирел. Как тебе не стыдно, Серж? Ты ни за что не хочешь посмотреть на него. Все же на днях я покажу его тебе. Ладно? Скажи. Ласкаясь к брату, она брала его бутерброды и отправляла к себе в рот. Покончив с одним, запустила свои прекрасные зубы в другой, и только тогда Теза заметила ее проделку. «Да ведь хлеб этот не для вас!» Вы у него изо рта куски выхватываете, барышня. Полноте, кротко сказала Батмуре, я их все равно не стал бы есть. Кушай, кушай на здоровье, моя милая. На минуту дезере сконфузилась и чуть не заплакала, глядя на хлеб, но потом, засмеявшись, закончила бутерброд и продолжала болтать. И корова моя не грустит, как ты. Тебя не было, когда дядюшка Паскаль подарил ее мне. И тогда же взял с меня обещание быть умницей. А то бы ты видел, как она обрадовалась, когда я ее в первый раз поцеловала? Тут Дизерена насторожилась. Со скотного двора доносилось кукареканье, хлопанье крыльев, хрюканье, хриплое мычание. Шум все возрастал, точно животными овладел какой-то панический страх. «А, а! Да ты и не знаешь! Воскликнула Дезерей и хлопнула в ладоши. «Корова должно быть стельная. Я водила ее к быку, за трилье отсюда, в биаж. Понимаешь, быки ведь не всюду есть. И вот, когда она была с ним, я захотела остаться поглядеть, как это происходит». Теза пожала плечами и с досадой поглядела на священника. «Вам бы, барышня, лучше пойти угомонить своих кур». «Все ваши животные передерутся там до смерти!» Но Дизере продолжала свой рассказ. Он влез на нее, обхватил передними копытами. Все смеялись, но смеяться-то было нечего. Это в природе вещей. Надо же, чтобы у маток рождались детеныши, ведь так? Скажи, как ты думаешь, будет у нее теленок?» Аббат Муре сделал неопределенный жест. Он опустил глаза под ясным взором девушки. эке да бегите же!» — крикнула Теза. «Они там съедят друг друга!» На скотном дворе разгорелась такая жестокая драка, что дизере шурша юбками, бросилась туда, но священник окликнул ее. «А молоко? Моя милая, ты не допила молоко!» Дезире вернулась, и, не обращая внимания на сердитые взгляды Тезы, Без зазрения совести выпила все молоко. Потом порывисто вскочила и побежала на скотный двор. Слышно было, как она восстанавливала там мир. По-видимому, она села среди своих животных и стала нежно напивать, словно убаюкивая их. Глава третья «А теперь мой суп перегрелся» проворчала Теза, возвращаясь из кухни, держа в руках миску, с своткнутую в нее стаймя, деревянной ложкой. Она остановилась перед аббатом Муре и начала осторожно хлебать суп с кончика ложки. Она все еще надеялась хоть чем-нибудь развеселить священника, как-нибудь разбить то давящее молчание, в которое он был погружен. Возвратившись из породу, он больше не жаловался на недомогание и постоянно уверял, что вполне поправился. Теперь он часто улыбался так кротко, что, по мнению жителей Арто, болезнь еще удвоила его святость. Однако время от времени на него находили приступы молчаливости. Такие минуты что-то, как видно, терзало его до такой степени, что ему приходилось сдерживаться изо всех сил, чтобы не выдать себя. Эта немая пытка выбивала его из кольи на целые часы, Он точно цепенел, переживал ужасную внутреннюю борьбу, мучительность которой угадывалась только по выступавшим на лице его капелькам пота. В эти часы Теза не отходила от абата и оглушала его целым потоком слов, пока, наконец, не затихала его бушующая кровь и к нему не возвращался его всегдашний кроткий вид. В это утро старая служанка предчувствовала особенно жестокий припадок. И не переставая осторожно работать ложкой, обжигавшей ей язык, она болтала без умолку. Право, только в таком медвежьем углу и можно увидеть подобные вещи. Разве в приличных деревнях когда-нибудь венчаются ни свет, ни заря? Уж одно это достаточно доказывает, что за никчемные люди в вашем арто. Вот в Нормандии я видела свадьбы, на которые собирались все от мала до велика на несколько лье вокруг там пировали по три дня кряду там были и кюре и мэр а на свадьбу моей двоюродной сестры приехали даже пожарные вот где повеселились то но будить священника до восхода солнца венчаться в такой час когда куры и те еще спят это уж совсем неслыханно на вашем месте господин кюре я бы отказалась в самом деле «Вы не выспались, и чего доброго еще простудились в церкви! Вас это совсем сбило с панталыку. По-моему, зверей то приятнее было бы венчать, чем разоли с ее оборванцем, да еще с ребеночком, который тут же на стул мочится. Напрасно вы мне не говорите, где у вас болит. Я бы вам приготовила выпить чего-нибудь тепленького». «Да отвечайте же, господин Кюре!» Аббат слабым голосом ответил что чувствует себя хорошо и нуждается только в свежем воздухе. Между тем он прислонился к одному из шелковичных деревьев, прерывисто дыша в полном изнеможении. «Ладно, ладно, делайте все по-своему», — возразила Теза. «Венчайте людей, когда силы еще не совсем вернулись, когда вы опять заболеть можете. Я знала, что так будет, еще вчера говорила. Вот и сейчас». Если бы вы меня слушали, вы бы здесь не оставались. Вот как оттуда несет. Запах скотного двора вам вреден. Не понимаю, как там весь день копается наша барышня Дизере. Знай, поет себе да посмеивается, и только краски на щеках прибавляется. Ах, я хотела вам сказать. Вы знаете, я делала все, что могла для того, чтобы не дать ей глазеть, как бык покрывал корову но барышня похожа на вас, такая же упрямая. Счастье еще, что пока это обходится для нее без последствий. Животные да их детеныши, вот и вся ее радость. Послушайте, господин Кюре, будьте же благоразумны. Позвольте мне отвезти вас в вашу комнату. Вы приляжете, немного отдохнете. Не хотите? Нет? Ну ладно, тем хуже для вас, страдайте сколько угодно». «Нельзя такую боль носить в самом себе, так и задохнуться недолго!» И в сердцах, рискуя поперхнуться, она сразу проглотила большую ложку супа. Потом стукнула черенком ложки о миску и заворчала себе под нос. «Ну, где это виданы такие люди? Скорее лопнет, чем выдавит из себя хоть слово, но ну и пусть себе молчит. Я ведь и так немало знаю». Нехитро догадаться и об остальном. Да-да, пусть себе молчит, так-то лучше будет. Теза ревновала. Чтобы отнять у нее больного, доктору Паскалю пришлось выдержать настоящее сражение. Он считал, что священник погибнет, если останется в приходском доме. Доктору пришлось втолковывать тези, что лихорадка больного усиливается от колокольного звона что священные предметы в комнате вызывают в его мозгу галлюцинации, что вообще ему необходимо забыть обо всем, и что вылечиться он может только в совсем другой обстановке, при условии полного покоя, который один только, пожалуй, и возродит его к новой жизни. Теза же покачивала головой и говорила, что нигде ее дорогой мальчик не найдет себе лучшей сиделки, чем она. Но все-таки в конце концов она согласилась и примирилась даже с тем, что Аббату увезут в Параду, хотя все в ней и протестовало против такого странного выбора. Она и до сих пор еще изо всех сил ненавидела этот Параду. Особенно оскорбляла ее полное молчание Аббата Муре о времени, прожитым им там. Часто придумывала она всевозможные ухищрения, чтобы заставить его разговориться, но все было тщетно. И теперь, вконец рассердившись на то, что он такой бледный и так упрямо молчит и страдает, Теза стала размахивать ложкой, как палкой, и воскликнула. «Вы бы вернулись туда, господин Кюре, если там было уж так хорошо. Да, там есть одна особа. Она, наверное, станет ухаживать за вами лучше меня». Такой прямой намек она позволила себе впервые. Удар был настолько жесток, что священник, подняв к ней страдальческое лицо, даже слегка вскрикнул. Добрая душа Тезы смягчилась. «Понятно», — пробормотала она, — «во всем виноват ваш дядюшка Паскаль. Кажется, сколько я его уговаривала. Но эти ученые крепко держатся того, что задумали. Есть и такие, что уморить вас готовы, чтобы только взглянуть, что делается у вас внутри. Уж так-то я рассердилась на него, что никому и говорить об этом не хотела. Да, сударь мой, да. Благодарите меня, что никто не знает, где вы находились. До того мне это было противно. Когда Аббат гюй из прихода сент троп заменявший вас во время вашего отсутствия, приходил сюда по воскресеньям служить обедню, Я рассказывала ему всякие небылицы и божилась, что вы в Швейцарии. А я и сама-то не знаю, где это Швейцария. Само собой разумеется, что огорчать вас я не хочу, но уж, наверное, вы там и болезнь свою схватили. Да и вылечились-то вы как-то странно. Гораздо бы лучше было оставить вас со мною. Уж я-то, конечно, не стала бы кружить вам голову. Абат Муре снова поник головой и не перебивал ее. А старуха уселась на землю в нескольких шагах от него и старалась поймать его взгляд. Она снова заговорила материнским тоном, радуясь, что он внимательно слушает. Никогда-то вы не хотели выслушать от меня историю Абата Кафена. Как только начну говорить, вы тут же приказываете молчать. Так вот у абата кафена в наших краях в кантле вышли неприятности а был он человек святой золотым сердцем но видите ли неженка любил все изящное так вот стала его обхаживать одна барышня мельникова дочь она пансион окончила словом произошло все как пописанному понимаете когда люди в округе узнали Рассердились не на шутку, принялись искать аббата, хотели камнями забросать. Он убежал в Руан, перед епископом каялся, и послали его сюда. Бедняга достаточно был наказан уж тем, что пришлось ему жить в этой волчьей дыре. Но а о девушке я после разузнала. Она вышла замуж за торговца быками и очень счастлива. Теза была в восторге, что ей, наконец, удалось выложить свою историю. Священник не двигался с места, и это еще больше ободрило ее. Она подошла к нему поближе и продолжала. «Добряк был господин Кафен. Совсем не гордо со мной держался и о грехе своем часто рассказывал. Это не помешало ему войти в Царствие Небесное. Уж я вам ручаюсь. Он может спать себе спокойно там, под травой». Он никогда никому зла не делал. Не понимаю, чего это так преследует священника, если он немного собьется с пути. Ведь это так понятно. Конечно, это не слишком-то красиво. Господь Бог гневается на всякую скверну. Но такой проступок все же лучше, чем воровство. Исповедуешься и проститься, не правда ли, господин Кюре? Если чистосердечно покаяться, можно душу спасти? а батмуре медленно выпрямился. Огромным усилием воли он все же победил свою тоску. Он был бледен, но твердо произнес. «Никогда не надо грешить. Никогда. Никогда». «Ну и ладно!» — воскликнула старая служанка. «А вы, сударь, слишком уж горды. Гордыня тоже вещь не очень-то похвальная». На вашем месте я бы уж так замыкаться в своем горе не стала. Надо выложить кому-нибудь свою боль. А не так вести себя, чтоб сердце на части разрывалось. К разлуке в конце концов привыкают. Все мало-помалу и проходит. А так, как вы, нельзя. Вы и вспомнить-то о людях не хотите. Вы запрещаете о них говорить, словно о мертвых. С самого вашего возвращения я и вестей вам никаких сообщить не смею. Ну да ладно. Теперь я уж буду говорить. Стану рассказывать, что узнаю. Вижу, что вашему сердцу молчание всего тяжелее. Абат сурово взглянул на служанку и поднял руку, призывая ее к молчанию. «Да-да», — продолжала Теза, «бывают у меня оттуда вести, и даже очень часто. Сейчас все скажу. наперво та особа ничуть не счастливее вас. Молчите». — сказал бат мрачно. Он нашел в себе силы встать и хотел идти. Поднялась и Теза, и всем своим громадным телом загородила ему дорогу. — Ну вот вы и убегаете, — сердито кричала она. — Нет, вы меня выслушайте. Вы знаете, я не очень-то люблю тамошних людей, ведь так? И если я говорю с вами о них, то для вашего же блага. Уверяют, что я ревнива, но и пусть! Я же только об одном мечтаю — свести вас как-нибудь туда. Со мной вместе вам нечего бояться, ничего дурного не будет. Хотите? Пойдем. Абат отстранил ее рукой и спокойно произнес. «Ничего я не хочу, ничего я не знаю. Завтра у нас торжественное обедня. приготовьте все в алтаре». И перед тем, как уйти, сказал с улыбкой «Не тревожьтесь». Добрая моя Теза, я сильнее, чем вы думаете. Я исцелюсь сам. Мне ничего не нужно. Он степенно удалился, высоко держа голову, как победитель. Его ряса тихо шуршала, задевая за полосы тимьяна, росшего по краям аллеи. Теза, застывшая на месте, стала с ворчанием убирать миску и деревянную ложку. Пожимая плечами, она цедилась сквозь зубы. Туда же храбрится. Думает, что он из другого теста, чем все остальные. Он, видите ли, священник. А ведь он и вправду ужасно жесткий человек. Других, кого я знала, легче было расшевелить, а этот способен раздавить свое сердце, как давят блоху. Наверное, Бог дает ему такую силу. Возвращаясь на кухню, она снова увидела абата Муре. Он стоял у распахнутой настежь калитки скотного двора. Здесь его остановила Дезире и заставила взвесить на руке каплуна, которого откармливала уже несколько недель. В угоду девушке священник говорил, что каплун притяжелый, и она радостно смеялась. Вот и каплуны тоже давят себе сердце, точно блоху, Уже совсем яростно проворчала Теза. Но у них на то хоть причина есть. Невелика заслуга такое благочестие. Глава четвертая Абат Муре целые дни проводил дома. Он избегал долгих прогулок, которые так любил до болезни. Сожженная почва арто...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 нарезая бумагу, словно изящное кружево, и наклеивая ее так, чтобы не видно было ни единой морщины. Лестницу поддерживала Теза. дизере кричала, чтобы не закупоривали всех отверстий, надо, мол, оставить проход воробьям. Чтобы она не плакала, священник не заделал по два, по три отверстия в каждом окне. Починив окна, он задался чистолюбивой мыслью украсить церковь, не прибегай к помощи каменщика, столяра и маляра. Он все сделает сам. Физический труд, говорил он, развлекает и бодрит его. Дядюшка Паскаль всякий раз, когда заезжал к племяннику, поощрял его и уверял, что здоровая усталость стоит всех лекарств на свете. Абат Муре заделал щели в стенах и звездкой, сколотил алтари гвоздями,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 Так он и жил среди штукатурки. Он стал гораздо спокойнее, почти начал улыбаться, забыл о деревьях, о солнце, о теплых ветрах, обо всем, что так смущало его. «Господин Кюре волен поступать, как ему угодно, ведь общине это ничего не стоит», — говорил хихикая дядюшка Бамбус. Каждый вечер он заглядывал в церковь посмотреть, как идут работы. Абат Мурей стратил на ремонт церкви все сбережения, сохранившиеся у него еще со времен семинарии. Впрочем, его неуклюжие старания украсить храм Божий способны были вызвать улыбку. Работа каменщика вскоре опостылила ему. Он удовольствовался тем, что оштукатурил кругом всю церковь до высоты человеческого роста.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 Теперь, когда краска высохла, Бату-Муре оставалось только окаймить панели коричневым бордюром. И вот однажды, после обеда, он принялся за работу, желая окончить ее в тот же вечер. Как он уже говорил Тезе, на следующий день должна была происходить торжественная обедня. Теза ждала его в церкви, готовясь украсить алтарь. Она, словно перед большим праздником, расположила на престоле подсвечники. Серебряный крест, фарфоровые вазы с искусственными цветами и постелила праздничную кружевную скатерть. Однако коричневый ободок панели потребовал столь тщательной работы, что аббат замешкался с нею до ночи. Как раз в ту минуту, когда он заканчивал расписывать последнюю филенку, солнце закатилось. «Слишком уж это будет красиво!» прозвучал чей-то грубый голос в сером сумраке, наполнявшем церковь. Теза стояла на коленях и следила за кистью, которую аббат вел по линейке. Она испуганно вздрогнула. «Ах! Да это брат Арканжия!» — сказала она, повернув голову. «Вы, оказывается, прошли через ризницу. Я и глазом не успела моргнуть, а вы уж тут как тут. Мне померещилось, будто голос доносится из-под плит».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 — воскликнула она. — Я совсем и забыла, что вы тут. Прежде чем заговорить, могли бы кашлянуть, а то вдруг как зарете своим замогильным голосом. Она встала и отступила, чтобы полюбоваться издали. — Почему это слишком? — возразила она. — Для бога нет ничего слишком красивого. Если бы у господина Кюре было золото, он бы и золотом украсил церковь. Вон оно как!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 В сгущавшейся темноте светлые блики оставались только на этом кресте, да на ногах, левом боку и правом виске распятого. Т закончила свою работу и с торжествующим видом вышла вперед. Ну вот, как славно получилось, сказала она. Увидите, завтра к обедне соберется народ. Эти язычники посещают Дом Божий только когда видят, что он богат, не иначе. «А теперь, господин Кюре, надо будет сделать то же самое с алтарем Пресвятой Девы». «Выброшенные деньги», — проворчал брат Арканджия. Но тут Теза рассердилась. И так как Абат Муре продолжал молчать, она вцепилась в обоих и, подталкивая, теребя их зарясы, потащила к алтарю Девы Марии. «Смотрите же, он теперь никак не подстать главному престолу».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 «Можно отнести горшки и кисти на чердак?» «Да», — ответил он, — «пока довольно, там увидим». Теза пошла впереди, захватив с собой все вещи, и не говорила ни слова из боязни наболтать чего-нибудь лишнего. Аббат Муре нес в руке засохшие букеты. Когда они проходили мимо скотного двора, брат Арканджия крикнул ему, «Бросьте-ка это сюда!» Священник, опустив голову, сделал еще несколько шагов, а потом бросил цветы через изгородь, так что они попали на навозную кучу. Глава пятая. Уже пообедавший монах уселся верхом на стуле, повернув его спинкой к столу и ждал, пока священник окончит свой обед. Со времени возвращения аббата во рто брат Арканджия почти каждый вечер приходил в церковный дом. Но еще ни разу не валивался он столь грубо, как в тот день. Толстые его башмаки топали так, что пол трещал, голос гремел. Стуча кулаками по столу, он рассказывал, как поутру сек девчонок и в жестких, как палочные удары в формулах, выкладывал правила своей морали. Затем, соскучившись, он затеял карточную игру с Тезой. Они неизменно сражались в спор, ибо никакой другой игре Теза так и не могла выучиться. Когда игроки начинали яростно хлопать о стол первыми картами, Аббат Муре улыбался. Потом, мало-помалу, он впадал в глубокую задумчивость и целыми часами предавался ей, забывая обо всем. А брат Арканджия подозрительно поглядывал на него, не отрываясь от карт. В тот вечер Теза была в таком дурном настроении, что, едва убрав со стола скатерть, заявила, что идет спать. Однако монаху хотелось играть. Он несколько раз потрепал ее по плечу и усадил на стул с такой силой, что тот затрещал. Дезире, ненавидевшая монаха, исчезла вместе со своим сладким. Она почти каждый вечер доедала десерт у себя в постели. «Мои масти красные!» — заявила Теза. И битва началась. Сначала Теза взяла несколько хороших взяток. Потом на стол одновременно упали два туза. «Спор!» — закричала Теза в страшном волнении. Затем она открыла девятку, чем и была совершенно сражена. Но когда партнер вытащил семерку, она с торжеством сгребла все четыре карты. Через полчаса у нее опять осталось только два туза, и шансы сравнялись. На третьей четверти часа она уже потеряла одного туза. Валеты и дамы и короли переходили из рук в руки. Происходило настоящее кровопролитное сражение. «Вот замечательная партия», — сказал брат Арканджи, оборачиваясь к абату. Но, видя, что тот унесся в мыслях очень далеко, и, заметив на губах его ничего не выражавшую улыбку, он грубо закричал. "Эге, господин Кюре, вы, значит, не смотрите? Это невежливо. Мы играем только ради вас, хотим вас позабавить. Да ну же, смотрите на игру! Это куда лучше, чем предаваться мечтаниям. Где это вы изволили обретаться?» Священник вздрогнул. Он ничего не ответил и принялся, то и дело мигая, следить за игрой. Партия продолжалась с прежним ожесточением. Теза отыграла и затем вновь потеряла туза. Бывали вечера, когда они с монахом состязались таким образом часа по четыре кряду и часто в ярости расходились спать, так и не решив исхода сражения. «О чем это я думаю?» — внезапно воскликнула Теза, которая боялась проиграть. «Сегодня вечером господина Кюре надо было пойти в деревню», «Он обещал Верзиле, Фортуне и Розали осветить их комнату по местному обычаю. «Ну, скорее же, господин Кюре, брат Арканджия вас проводит!» Абат Муре уже встал и принялся искать шляпу. Но монах, не выпуская карт, раздраженно заметил. «Да бросьте вы! Очень надо освещать такой свиной хлеб И для чего? Чтобы они занимались в этой комнате своими делами!» Этот обычай вам следовало бы давно оставить. Нечего священнику совать нос за занавеску к новобрачным. Сидите себе дома, а мы закончим партию. Так-то будет лучше. — Нет, — отвечал Аббат. — Я им обещал. Эти добрые люди еще обидятся. Вы же оставайтесь здесь, кончайте партию, а я пока схожу. Теза беспокойно поглядела на брата Арканджия. — Ну ладно, я остаюсь, — воскликнул монах. Все это слишком глупо. Но не успел Абат Муре открыть дверь, как черноризец поднялся вслед за ним и яростно швырнул карты на стол. Потом вернулся и сказал тези. Я уже совсем выигрывал. Оставьте-ка карты, как они есть. Завтра продолжим партию. Ну вот еще. Теперь все уже перепуталось, отвечала старуха, успевшая смешать колоду. Не думаете ли вы, что я стану класть ваши карты под стекло? Я и сама могла выиграть, у меня еще был туз. Через несколько шагов брат Арканджия догнал Абата Муре, спускавшегося во рто по узкой тропинке. Монах взял на себя задачу наблюдать за священником. Он окружил его ежечасным соглядатайством. Сопровождал его всюду, а если сам был занят, то отрежал для этого мальчишку из своей школы. Мрачно смеясь, он именовал себя божьим жандармом. И в самом деле Аббат напоминал преступника, заключенного в черную тень сутана этого монаха, преступника, которому не доверяют, которого считают бесхарактерным, способным снова впасть в грех, если хоть на минуту оставить его без призора. В своей слежке монах был жесток, как ревнивая старая дева, придирчив и усерден, точно тюремщик, считающий своим долгом заделывать каждую отдушину, сквозь которую виднеется хотя бы клочок голубого неба. Брат Арканджия вечно сторожил Аббата, заслонял от него солнце, оберегал его от всякого запаха и вообще так старательно замуровывал темницу своего пленника, что из внешнего мира в нее ровно ничего не проникало. Он так и подстерегал малейшую слабость аббата, по ясности его взгляда угадывал нежные помыслы и безжалостно, словно вредных насекомых давил их одним суровым словом. Молчание, улыбки, бледность чела, дрожь в конечностях — все целиком принадлежало ему. Однако говорить напрямик о проступке аббата он избегал. Одно присутствие монаха уже служило священнику немым укором. Некоторые слова брат Арканжия произносил так резко, словно хлестал аббата бичом. Все свое отвращение, к греху и скверню, он выражал в жестах. Подобно иным обманутым мужьям, которые мстят своим женам лишь кровоточащими намеками, сами упиваясь их жестокостью, монах не заговаривал о том, что ему довелось увидеть в Параду, а довольствовался лишь тем, что в часы кризиса вызывал все это в памяти Аббата, единым словом уничтожая его бунтующую плоть. Ведь он и сам был обманут этим священником, который заморал себя своим невиданным любодеянием, изменил своим клятвам, вкусил запретных наслаждений, отдаленного запаха которых было уже достаточно для того, чтобы в монахи пришла в ожесточение его козлиная, никогда не удовлетворявшаяся натура. Было уже около десяти часов. Селение спало. Но на другом конце, возле мельницы, в ярко освещенном домишке слышался шум. Папаша-бамбус предоставил дочке и зятю один уголок дома, Сохранив для себя лучшие комнаты, там и выпивали теперь напоследок в ожидании кюре. Все перепились! ворчал брат Арканжи, слышите, как гагочут? Абат Муре ничего не ответил. Стояла великолепная ночь, вся синяя от лунного света, преображавшего далекую долину в дремлющее озеро и он замедлял шаги, словно купаясь в этом благодатном и нежном свете. В иных полосах лунного сияния аббат даже останавливался, сладостно трепеща, точно от близости прохладной реки. А монах шел все той же размашистой походкой, теребил и торопил его. — Да идите же быстрее! Вам вредно ходить по полям в такое время. Лучше лежали бы в постели! И вдруг при самом входе в селение монах остановился посреди дороги и стал вглядываться в вершины холмов, где белые клеи от колес терялись в черных пятнах сосновой рощи. Он зарычал, как собака, чующая опасность. «Кто это спускается сверху в столь поздний час?» пробормотал он. Священник ничего не видел и не слышал. Он хотел, в свою очередь, поторопить монаха, «Постойте! Да это же он!» — снова с живостью заговорил брат Арканжи. «Он только что вышел из-за поворота. Глядите, луна светит на него. Теперь вам хорошо видно, высокий, с палкой...» И, помолчав немного, завопил хриплым голосом, задыхаясь от ярости. «Это он, негодяй! Так я и знал!» Когда подходивший к ним человек спустился к подножью холма, Абат Муре признал в нем Жанберна. Несмотря на свои 84 года, старик так топал каблучищами, что его грубые, подбитые гвоздями башмаки высекали искры из кремней, которыми была вымощена дорога. Так шел он, прямой как дуб, даже не опираясь на палку, которую перекинул через плечо на манер ружья. «Ах, проклятый!» — забормотал монах. Он так и прирос к месту, словно собака, делающая стойку. Сам дьявол разжигает у него под ногами адский огонь. Священник пришел в сильное замешательство, ибо с отчаянием видел, что его спутник ни за что не согласится выпустить добычу из рук. Он повернулся и хотел было один продолжать дорогу, надеясь, что успеет дойти до бамбуса, не встретившись с Жанберна, однако не успел он сделать и пяти шагов как насмешливый голос старика послышался почти за самой его спиною эй кюре подождите ка вы что ж боитесь меня Аббат Муре остановился а жан берна подошел к нему и продолжал не больно то удобная вещь ваши рясы черт побери в них не побежишь и спрятаться тоже нельзя издали видно Еще на холме, — я сказал себе, — ага, вот и наш молодой кюре. О, глаза у меня пока еще зоркие. Ну, говорите, что это вы к нам больше не приходите?» «Да я был очень занят», — бледнее пробормотал священник. «Ничего, ничего, все люди свободны». Если я вас зову, то лишь для того, чтобы показать вам, что нисколько не сержусь на то, что вы кюре. Мы даже не станем разговаривать о вашем Господе Боге, это меня не касается. Ведь девочка думает, что это я не позволяю вам приходить. Но я ей ответил, твой кюре просто глупец. Да, так я и думаю. Когда вы были больны, съел я вас, что ли? «Ведь я даже ни разу не поднимался к вам. Все люди свободны». Жанберна говорил все это со своим великолепным равнодушием, делая вид, что даже не замечает присутствие брата арканджа Однако, когда тот угрожающе заворчал, он обратил на него внимание. «Эге, Кюре!» — сказал он. «Так вы и Борова своего тащите за собою». «Погоди, разбойник!» — заревел монах и сжал кулаки. Жанберна замахнулся палкой и притворился, что только теперь узнал его. «Убери лапы!» — закричал он. «Ах, это ты, еродивый! Я бы должен был сразу признать тебя по запаху твоей шкуры. Нам надо свести с тобой кое-какие счеты. Я поклялся прийти отрезать тебе уши в твоей школе». Кто-то позабавится мальчуганой, которым ты там мозги отравляешь. Монах попятился перед палкой. Проклятия так и подступали к его горлу. С трудом, подбирая слова, он пробормотал. Я к тебе, жандармов, пришлю, убийца. Я видел, как ты плевал на церковь. Ты навлекаешь на несчастных людей болезни и смерть. Достаточно тебе пройти мимо чьей-нибудь двери. В приходе сент -э троп. Ты сделал девке выкидыш, заставив ее сживать святое причастие, которое ты украл. А в биаже ты выкапывал из земли похороненных детей и уносил их на спине для своего отвратительного колдовства. Это всем известно, мерзавец Тедокий. Ты, ты позор наших мест, кто задушит тебя, внедет в Царствие Небесное! Старик слушал осклабившийся, вертя палкой над головой. Под брань монаха он произносил в полголоса «Ну-ну, отводи себе душу, змея, сейчас я перебью тебе хребет». Абат Муре попробовал было вмешаться, но брат Арканджа оттолкнул его, крича «Вы с ним заодно! Разве он не заставлял вас попирать ногами распятия? Ну-ка скажите, что это не так!» И снова, повернувшись к Жанберна, заорал, «Ага, сатана! Здорово ты, должно быть, смеялся, когда залучил к себе священника! Небо да поразит всех, кто помогал тебе в этом святотатстве! Что ты делал по ночам, пока он спал? Ведь ты приходил и мочил ему танзуру слюною, чтобы она скорее зарастала, разве не правда?» Ты дул ему на подбородок и на щеке, чтобы за ночь борода вырастала на целый палец. Ты ему все тело натирал всякой дрянью, вдувал ему в рот собачью похоть и ярил его. Ты его в зверя обратил, сатана! Экий болван, — сказал Жонбернай, опустил свою палку на плечо. Вот надоел. А монах осмелел и поднес ему кулаки к самому носу. «А твоя негодяйка!» — закричал он. «Ведь ты ее голый подсунул священнику в постель!» Но тут он заревел и отпрыгнул назад. Палка старика со всего размаху опустилась на его спину и сломалась пополам. Монах отступил еще дальше и, выбрав кучу камней, валявшихся у канавы огромный булыжник, швырнул его прямо в голову старика. Не наклонись, Жан-Берна, камень раскроил бы ему череп. Он тоже подбежал к соседней куче, нагнулся и поднял булыжник. Завязалось жестокое сражение. Камни летели градом. В ярких лучах Луны резко выступали тени сражавшихся. Да! Ты ее подсовывал к нему в постель, повторял обезумевший монах, а под матрац клал распятие, чтобы на него попадала вся грязь. «Ага, ты удивляешься, что я все знаю. Ты ждешь, что от этого совокупления родится чудище. Каждое утро ты делаешь над брюхом твоей мерзавки тринадцать адских знамений, чтобы она родила Антихриста. Да, ты хочешь Антихриста, разбойник. Вот тебе. Окривей на один глаз от этого булыжника». «А этот пусть заткнет тебе пасть, Юродива, отвечал Жанберна холодно и спокойно. «Да чего ты глуп со своими баснями, скотина? Неужели придется разбить тебе голову, чтобы убрать тебя с дороги? Уж не катехизис ли свернул тебе мозги?» «Катехизис? Не хочешь ли узнать тот катехизис, которому учат проклятых вроде тебя? Хорошо, я научу тебя, как надо креститься. этот во имя отца, а это твое имя сына, а этот во имя святого духа». «Как? Да ты еще на ногах? Постой, погоди! А вот так будет, ладно?» И он запустил в него пригоршней камешков точно картечью. Камни угодили Жанберна в плечо. Он выпустил булыжники, которые держал в руке и спокойно двинулся вперед. А брат Арканджия тем временем набирал в кучу камней две новые пригоршни и, заикаясь, бормотал «Я сотру тебя с лица земли». «Так угодно Богу! Руку мою направляет Господь!» «Замолчишь ли ты?» — сказал старик, хватая его за шиворот. И тогда среди дорожной пыли произошла короткая схватка. Луна заливала все синим светом. Монах, видя, что он слабее противника, старался укусить его. Высохшие узловатые руки Жанберна были крепки, точно связка веревок. Он сжал имя монаха так крепко, что тому показалось, будто веревки впиваются ему в тело. Задыхаясь и обдумывая новый предательский удар, он молчал. Старик же, подмяв его под себя, стал насмехаться. «Меня так и подмывает сломать тебе руку, чтобы сокрушить твоего Господа Бога. Видишь, он не так уже силен, твой Бог. Это я сотру тебя с лица земли». «Ну?» А пока я отрежу тебе уши. уж очень ты мне надоел. Тут он приспокойно вынул из кармана нож. Абат Муре уже несколько раз тщетно пытался разнять бойцов. Теперь он вмешался так решительно, что в конце концов Жанберна согласился отложить операцию до другого раза. Неладно вы поступаете, Кюре, пробормотал он. Стоило бы пустить этому молодцу кровь. «Но раз это вам так неприятно, я подожду. Я с ним еще повстречаюсь в каком-нибудь закоулке».